Глава 14. Утром сразу после завтрака начались хозяйственные хлопоты. Причем мага к ним привлекли в первую очередь. Дворецкий сообщил об износе знаков силы и заодно о том, что в дальней части участка повалился забор, защищающий ведьмин огород от потравы. Мучительно вздохнув, знаки были интересны, а вот забор не очень. Делейн распорядился пригласить из деревни плотника, столяра и мальчишку для присмотра за артефактором. И скажите тому, кто согласится, что ночевать тоже нужно будет в поместье. Сердито сказал Макс садовнику, отправляющимися за работниками. Раздражение огневика было понятно. Утром он опять проснулся в постели Агаты и собрался было одарить ведьму жарким поцелуем с намеком на консумацию брака. Но тут рядом кто-то завозился и захныкал. Оказалось, Раймонду стало скучно, а может, он замерз в одиночестве и пришел в комнату ведьмы как и маг, не потревожив охранных чар. Пришлось огневику вставать и утаскивать ноющего сыночка прочь, пока слуги не заглянули к хозяйке. У Агаты утро тоже началось с забот. Ей предстояло вместе с экономкой обойти дом и подновить защитные чары. Благо в лаборатории нашлось все необходимое и даже больше. Попутно женщина осторожно объясняла новой хозяйке, что ведьмы жили здесь всегда, и местные жители не чураются обращаться за помощью. «А почему поместье называется Дубки?» спросила ведьма, разглядывая затеянную роспись на потолке в прихожей. «О, это традиция, госпожа Верба! Каждая новая пара хозяев поместья закапывает желуди на аллее, которая ведет к реке. Вот здесь, взгляните!» Ведьма оценила аллею из очень старых деревьев и подобрала желудь. «Что ж, раз это традиция, мы тоже посадим!» Экономка с облегчением вздохнула. Агата двинулась осматривать дом. Год без хозяйки чувствовался. Нет, Оливия и Петр отлично вели хозяйство, но истончавшиеся чары позволили завестись в доме мышам, а в подвале – мокрицам. На чердаке обнаружилось гнездо летучих мышей, а в купальне – парочка змей. Пришлось не только поновлять защитные знаки, но и новые чертить, изгоняющие. Экономка только покаянно вздыхала. «Ни пижма, ни полынь не помогли!» в сундуках даже моль завелась». Агата только сдержанно улыбнулась. Дом был построен на удобном холме, недалеко от реки. Сухое, нагретое солнцем местечко, защищенное от злых ветров дубовой аллеей и колючей изгородью, привлекало и животных, и насекомых, и птиц. Простыми пугалками от них было не избавиться. Ведьма пела наговоры, чертила знаки, своей рукой раскладывала пучки наговоренных трав и к обеду дом был очищен от чердака до подвала. Заодно экономка предоставила новой хозяйке списки припасов – от масла и круп до гвоздей и полотна. В одной кладовой скопилось слишком много воска, некому было делать обережные свечи. В другой кладовой ждали своего часа крапивные и конопляные нити. В амбаре нашлись пучки льна, крапивы и конопли, еще не обработанные для придения. В отдельной комнате стоял ткацкий станок с натянутыми нитками, но никто, кроме ведьмы, не должен был прикасаться к начатой ткани. Еще были пряности, сушёные травы, соленья и варенье. Оказалось, прежняя хозяйка летом занималась садом и огородом, а зимой не только лечила соседей, но и отправляла часть припасов в детский приют и богадельню. «Вот там, рядом с полями, у нас пасека» объяснял дворецкий, попавшийся ему в входной двери. Госпожа сама крутила и лила свечи, готовила медовуху и настойки. С другой стороны грибной лес, у реки заливные луга, а за мостками пруд, в котором разводят рыбу. Агата глаз не могла отвести от хорошо налаженного хозяйства. Конечно, ей абсолютно точно найдется, куда руки приложить. Но так приятно знать, что и земля, и вода, и растения живут тут в гармонии, наполняя силой. К обеду в дом вернулся обессиленный Делейн. Экономка хоть и бродила с хозяйкой по дому и саду, но распоряжение кухарки отдала вовремя и продукты все выдала, так что усталого мага ждал на столе горячий обед, восполняющий силы. Артефактора, умылого и переодетого, вывел к столу жилистый подросток в залатанной, но чистой одежде. Гартер, спасибо тебе за помощь! улыбнулась ему Агата. — Садись с нами за стол и расскажи, чем сегодня занимался Раймонд. Мальчишка поблагодарил госпожу-ведьму, усадил своего подопечного, подоткнул ему салфетку, как младенцу, и отчитался. — С утра, как меня господин Ильяс в дом позвал, а господин Петр все объяснил, я господина мага умыл, покормил завтраком, и мы пошли на речку рыбу ловить. — Рыбу? — Криспин чуть не подавился крепким рыбным бульоном который лакей подал ему вместе с пирожками. «Мы познакомились», – пожал плечами мальчишка. «Господину магу стало интересно, как я отдыхаю. Вот я ему и с снасти показал». С Насти? заинтересовался огневик. Он не любил воду и на рыбалку никогда не ходил, но слово слышал. «У меня на берегу припрятаны», – улыбнулся Гартер. Господин маг на удочке посмотрел, поморщился, леску с них смотал и такую штуку сделал, что рыба сама выпрыгивала в корзину, а если мелкая или костлявая, сама обратно в реку ныряла. «А куда Райман девал эту штуку потом?» Ровным тоном спросила Агата. «Вообще, ведьме, точно молодой матери, хотелось схватиться за голову и застонать. Но как она могла подумать, что простой деревенский мальчишка уследит за магом? И когда артефактор...» начал разборчиво говорить. Последние дни он только стонал или тихонько напевал омарастанские песни. «Да, в корзине осталось!» простодушно ответил Гартер. «Я все на кухню отнес!» Ведьма немедля побежала на кухню и успела выудить артефакт из корзинки с рыбой, которую уже почти дочистила кухарка. Моток лески с несколькими бусинами из карманов артефактора и готовый монок для рыбы, да еще и сортирующий. Припрятав новое изделие сыночка в медную шкатулку, Агата вернулась за стол и доела уху. Улов и вправду получился знатным. Кухарка обещала на ужин рыбный пирог, а на завтрак и корник. Однако за Раймондом теперь нужно не просто присматривать. Ему необходимо подбрасывать идеи для новых артефактов и желательно контролировать результат. Вздохнув, Агата попросила подростка после обеда отвезти мага в сад. «Там можно погулять по дорожкам». «Посидеть в тени. Если господин Мак устанет, отведи его в дом отдохнуть». «Все понял, госпожа ведьма!» После обеда Криспин позвал Агату на разговор и сообщил любопытные новости. «Я тут с садовником потолковал, пока знаки искал. Сам и половины бы не нашел. Так вот, местные жители весьма ждали приезда ведьмы». «У них нет лекаря?» – удивилась Агата. Она привыкла к тому, что ведьм, травниц и знахарок с копом записывают в скорую медицинскую помощь. Не в этом дело. Лекари есть, мотнул головой Маг и перешел на шепот. Здесь ведьма отвечает за плодородие местных земель. Каким образом? – изумилась Агата. Она-то знала, что далеко не каждая ее сестра по дару умеет положительно влиять на урожай. А пойдем, покажу огневик вытащил ведьму в сад к ближайшему охранному знаку. «Видишь?» Агата только вздохнула. «Вижу. Только я сегодня утром уже дом в порядок привела. Сил совсем мало. А вообще любопытная штука. Как это они такой узор сплести догадались?» Внешний контур знака был выложен диким камнем. Этот контур с утра напитал Делейн, а вот внутри знака, В кругу из красного кирпича красовалась уже ведьмовская руна плодородия, усиленная внешним контуром. И напитывать эту руну предстояла Агате. Погружив вокруг знака, ведьма вздохнула и вынула свой рабочий кинжал, чтобы поранить руку. Криспин попытался ее остановить. «Эй, кровью-то зачем?» «Затем», — криво усмехнулась ведьма, роняя на знак рубиновой капли. «Плодородие требует жертвы!» Я, конечно, могу тут курицу прирезать или там пучок колосьев возложить, но сначала нужно эти знаки привязать ко мне. Мак только вздохнул сочувственно. Ему и самому пришлось потратить немало крови на эти символы.